Через несколько часов, показавшихся днями, его растолкал Чак. Прошло некоторое время, прежде чем Томас удалось собраться с мыслями и сосредоточиться. Увидев Чака, он застонал. «Шенк, дай мне поспать!» «Я подумал, может, тебе будет интересно узнать?» Томас протер глаза и зевнул. «Узнать что?» Он взглянул на Чака, из чего тот оклыбится. «Он жив!» – сказал Чак. бы в порядке и сыворотка подействовала?» Санливость Томаса как рукой сняла, и он почувствовал несказанное облегчение. Даже удивительно, до чего он был рад слышать принесенную Чаком весть. Но следующее слово мальчика омрачили его радость. У него как раз началось превращение. И словно в подтверждение его слов из соседней комнаты донесся леденящий душу вопль.